Херсонес. Все меньше и меньше защитников Севастополя. Неравны очень силы. 30 июня 1942 года. Прибыл приказ оставить войскам Севастополь. Мыс Херсонес. Немногие метры свободной крымской земли. Идет посадка на катера. Отсюда уходят в море последние защитники Севастополя. Охраняет посадку сводный отряд матросов. Это прикрытие. Это заслон. Самые стойкие здесь в заслоне. Это от них зависит судьба других, уйдут ли другие в море. За ними, за теми, кто остался сейчас в заслоне, тоже должны прийти катера. Только потом. Должны, если, конечно, не опоздают. Должны, если, конечно, уцелеют сами, если их самих не потопят в пути фашисты. А это в заслоне знают. Бьется с врагами заслон, а сзади идет посадка. И с каждой лишней минутой боя там, при посадке, сохраняются чьи-то жизни. Сохраняются чьи-то жизни. Наступают фашисты. Стремятся прорвать заслон, выйти к морю, туда, где стоят катера. Трудным матросам. Неравен бой. Лишь винтовки в руках и гранаты. Но стойко стоят герои, ведь сзади идет посадка. Но вот подходят к концу патроны. Подходят к концу гранаты. Кончились вовсе патроны, кончились вовсе гранаты. Остались одни штыки, штыки и приклады. Поднимаются в бой штыковой черноморцы. Мелькают то штык, то приклад, то штык. Бросок, снова бросок, опять бросок. Новые силы ползут к Херсонесу. А сзади идет посадка. Все больше фашистов, все меньше наших. Ура! Снова в атаку идут черноморцы, и снова штыки, и опять приклады. А там, где приклад разбит, руки хватают ножи для боя, хватают матросы камни. Несколько дней не утихали бои у моря. Самолеты и танки бросали сюда фашисты. Орудийным огнем сокрушали берег, держались герои. И все же уж очень неравными были силы. Когда отошли от Херсонеса последние транспорты, Пришла команда сдать оборону и разойтись солдатам. Остатки храбрых прорвались в горы. Там среди крымских партизан они начали новую жизнь героев. Уходят годы за борт истории. Цветет, как прежде земля Тавриды, гуляет ветер у скал над морем. 250 дней штурмовали фашисты Севастополь. 250 дней и ночей сражались герои, советские люди. Не ради смерти стояли насмерть, не ради смерти, а ради жизни.